Дом на Лонг-стрит, в котором он вырос, уже год как был выставлен на продажу, и м а й л с припарковавшись на другой стороне улицы, пытался представить, кто мог бы купить этот дом в его нынешнем состоянии. Заднее крыльцо, опасно прогнившее еще в его детстве, убрали, но не заменили. На тех местах, откуда его выдрали, осталось четыре уродливых, незакрашенных шрама. Всякому, кто выходил через заднюю дверь, а м а й л с только так и делал... Предлагалось спрыгивать с шестифутовой высоты в заросли ядовитых на вид сорняков с вкраплениями ржавых колесных колпаков. Сам дом посерел от старости и неврежения, а его парадное крыльцо причудливо кренилось в разные стороны, словно дом возвели на разломе. Даже табличка «Продается», торчавшая на террасе, и та покосилась. После смерти матери дом поочередно снимало несколько семей, и никому из них явно было не нужно ни беречь дом, ни даже предотвращать разруху, впрочем, справедливости ради признавал Майлз, разруха началась еще при семействе Робби. На улице, некогда ухоженной и населенной средним классом, их жилье и соседнее, где обитали Минти, стали первыми ласточками, возвестившими упадок всего района. Отец Майлза, подрабатывавший малярными работами, всячески увиливал от покраски дома, где жил сам. Летом он трудился на побережье и к октябрю объявлял себя одуревшим от краски, хотя порой его вынуждали потрудиться с недельку, когда домовладелец, скостивший им арендную плату в обмен на обещание содержать дом в порядке и приличном виде, начинал предъявлять претензии или грозить выселением. Возмущенный столь буквальным толкованием договоренности с хозяином, Макс в отместку окрашивал стены снаружи в десятки самых разных... в основном несочетаемых оттенков, черпая из многочисленных полупустых банок с краской, присвоенных им на летних подработках. Погреб у Робби всегда был забит этими огромными банками с покореженными крышками, а на отсыревших гниющих полках выселись бутыли со скипидаром, запах которого зимой обволакивал весь дом. Когда Майлз учился в четвертом классе, приятель спросил его, каково оно жить в смешном доме, и Майлз... Переадресовал этот вопрос не отцу, ответственному за балаганный вид их жилья, но матери. Та сперва вспыхнула, потом закусила губу, словно едва сдерживала слезы, после чего рванула в свою комнату, стреском захлопнула дверь и разрыдалась. Позже, с заплаканными глазами, она постаралась объяснить Майлсу, что главное в доме то, что внутри, имея в виду любовь, надо полагать, а не то, что снаружи, краска желательно одинаковая, Но вечером, лежа в постели, Майлз слышал, как родители ругались, и с тех пор Макс уже никогда не красил их дом. Теперь же орликиновая пестрота красок выцвела и потускнела до ровного серого. Майлз простоял напротив дома не более минуты, глядя на темное незашторенное окно, за которым его мать начала свой марш к смерти, когда из-за угла двумя кварталами выше вырулила патрульная машина, и, прибавив скорости, рванула к Майлзу и затормозила так резко, что едва не стукнулась бампером о решетку радиатора джетты. За рулем сидел молодой полицейский, Майлзу незнакомый. Выйдя из автомобиля, он надел темные очки, хотя небо было затянуто тучами, Майлз опустил оконное стекло. «Ваши права и регистрации, пожалуйста», — произнес молодой коп. «А в чем проблема?» «Права и регистрация», — повторил коп жестче. Майлз выудил из бардачка регистрационные свидетельства и вместе с правами протянул их в окошко. Полицейский прикрепил обе бумажки к планшету и сделал пару пометок. — Вас не затруднит объяснить, что вы здесь делаете, мистер Робби? — Затруднит. Майлзу совершенно не хотелось вдаваться в объяснения, которые в любом случае прозвучат неубедительно. Что он мог сказать? Полоумный старый священник обозвал его мать шлюхой. и поэтому он отправился взглянуть на дом, где вырос, будто его мать, скончавшаяся 20 лет назад, до сих пор поджидает его на крыльце в кресле-качалке. Такого рода история вряд ли удовлетворит человека, испытывающего потребность надевать солнцезащитные очки на исходе пасмурного дня. «И почему же, мистер Робби?» Майлзу этот вопрос показался дурацким, и он не ответил. Молодой коп опять нацарапал что-то на своем планшете. «Может, вы не расслышали вопрос?» «Я каким-то образом нарушаю закон?» Настала очередь к о п а погрузиться в молчание. С минуту он игнорировал Майлза, очевидно, давая понять, что тоже умеет играть в молчанку. «Вам известно, мистер Робби, что вы находитесь за рулем незарегистрированного средства передвижения?» «Разве я вам не показал регистрацию?» «Она уже месяц, как просрочена!» «Я этим займусь». Коп как бы пропустил ответ Майлза мимо ушей, ткнув пальцем в талон техосмотра на ветровом стекле. «Техосмотр также давно просрочен». «Вероятно, мне и этим придется заняться». Снова, не отреагировав на реплику Майлза, полицейский осведомился, так будто спрашивал впервые, «И что же вы здесь делаете, мистер Робби?» «Когда-то я жил вон в том доме», — Майлз указал, в каком именно «давно». но больше там не живу». «Понятно». В этот момент в зеркале заднего вида мелькнуло нечто красное, и, обернувшись, м а й л с увидел, как за его машиной тормозит красный комару Джимми Минти. Бывший сосед Джимми был последним человеком, с которым м а й л с хотел бы столкнуться на улице, где прошло их детство. Джимми приоткрыл окно, и молодой коп заторопился к его машине. Майлз, наблюдавший за ними в зеркало, улыбнулся, когда молодой коп снял очки. В подобных ситуациях, надо полагать, только старший офицер имел право оставаться в темных очках. Разговор был коротким. Развернувшись, Джимми Минти двинул вниз по улице, туда, откуда приехал. Молодой полицейский, явно разочарованный, смотрел ему вслед, затем подошел к Майлзу и отдал ему права и регистрацию. «Будет очень неплохо, если вы займетесь этим прямо сегодня». — Напористости в его голосе как не бывало. Вы меня не оштрафуете? — Только если сами попросите, мистер Робби. м а й л с вложил права в бумажник, свидетельство о регистрации убрал в бардачок. Теперь, когда они стали приятелями, коп стремился развеять неприятные впечатления от их знакомства. — Значит, вы жили в том доме? м а й л с кивнул, включая мотор. — Надо же, — сказал полицейский. — Совсем как дом с привидениями. Управление автомобильного транспорта располагалось в бывшей усадьбе Уайтингов, точнее, в так называемом коттедже, вместительном строении, стоявшем посреди рощицы за главным домом. Пристанище было временным, до завершения ремонта в здании суда, купольная крыша которого местами обвалилась, не выдержав ледяного дождя, случившегося минувшей зимой. С тех пор правосудие в Empire Falls издавна не слишком х о т к о е практически встало на прикол. Кроме транспортных неурядиц, все прочие дела рассматривались в соседнем ф а р х а й в а н е где суд оказался настолько загруженным, обслуживая два города сразу, что решение по любым вопросам, начиная с лицензии на строительство и имущественных споров и кончая мелкими тяжбами и пересмотром начисленных налогов, приходилось дожидаться месяцами. Даже простейшие судебные процедуры, вроде выдачи постановления о разводе, бесконечно затягивались, А так как сам Майлз развода не хотел, его это не волновало. Более того, прошлой весной он надеялся, что в наступившей паузе Жанин а д у м а е т с я н у теперь сомнения отпали. Жанин, твердо намеренный выйти за матерого лиса, вину за юридические проволочки, помешавшие ей сыграть свадьбу летом, почему-то возлагала на Майлза. Настойчивость, скольковой она желала стать законной женой Уолта Кому, немедля, как только получит развод, наводила Майлза на подозрение, что каким-то краем сознания, функционировавшего таинственным для Майлза образом, Жанин понимала, ее второй брак — чистейшая глупость, которую надо совершить как можно быстрее, пока она не в состоянии ясно соображать. м а ш и н а м а й л с оставил на маленькой парковке между особняком отданном ныне музею графства Декстер вкупе с историческим обществом и коттеджем, где размещалась временно уплотненная УАТом городская комиссия по планированию и строительству, превратившаяся за последние десяток лет в объект для шуток, поскольку за это время в Эмпайр-Фоллс никто не построил и сарая, и уж тем более ничего не планировал. Миссис Уайтинг, однако, будучи председателем комиссии, регулярно проводила совещания, И, заметив на парковке ю л и н к о л ь Майлз, пригнув голову, припустил через газон в надежде, что она не увидит его из окна офиса. После отпуска ему до сих пор удавалось избегать встречи в верхах, и хотя дела в ресторане наладились, ему еще больше, чем прежде, не хотелось тратить полдня на проверку счетов и рассуждения о перспективах его бизнеса. Благополучно прошмыгнув в коттедж, Он встал в короткую очередь к окошку с надписью «Регистрация автомобилей». Стойку красного дерева, смекнул м а й л с явно привезли из здания суда и, разумеется, обратно не вернут. Прочая обстановка, включая картины и фотографии уайтингов мужского пола, украшавшие стены, являлась частью музейной коллекции. Ожидая своей очереди, Майлз изучал этих мужчин. Несмотря на прямое родство, сходство между ними обнаруживалось немного, но... За исключением, — решил Майлс, — одной единственной черты. Даже в молодости все они выглядели преждевременно состарившимися, либо просто невероятно важными, седые волосы, лбы, изрезанные морщинами от тяжких раздумий, и, скорее всего, их важность покоилась на глубоком удовлетворении от мысли, что история empire falls как и всего графства Декстер, мало чем отличается от истории их семьи. Спустя несколько минут на парковку въехал красный Камаро Джимми Минти. Оставив автомобиль отдыхать, полицейский направился к коттеджу, миновал вход в ад и проследовал п о л у ж а й к е к задней стороне здания. Майлз следил за его перемещениями, пока человек, стоявший за ним, не похлопал его по плечу, указывая, что подошла его очередь. Майлз выписал чек на оплату регистрации и сунул его в окошко. Женщина по другую сторону стекла улыбнулась. «Привет, м а й л с И он узнал ее, они вместе учились в старшей школе. Марсия подсказывала ей Бейджик, что более вероятно, задумался Майлз ни разу за столько лет не столкнуться с бывшей одноклассницей, проживая с ней в одном маленьком городе, или пересечься с Джимми Минти дважды в течение получаса. «Проездишь еще года два на этой машине?» «И нам придется платить тебе за перерегистрацию», — сказала служащая, увидев сумму чека, выписанного Майлзом. «Я буду только рад, Марсия», — ответил он, в надежде, что она решит, будто за все эти годы после окончания школы он не забыл, как ее зовут. «Вот твои новые знаки с синичками». Она пропихнула их в отверстие окошка. «А чем амары не угодили?» Люди в глубинке потешались. Говорили, что амары смахивают на тараканов». Новые знаки не привели Майлза в восторг, впрочем, л о б с т е р а и правда походили на тараканов. Но, думаю, мы все же не начнем питаться синицами. Может, и до этого дойдет, если ничего не изменится, — сказала м а р с и е Поговаривают, однако, что на фабрику вроде бы нашелся покупатель. Не спросить ли, кто ей это сказал, — раздумывал Майлз. В конце концов, комиссия по планированию и строительству в двух шагах от УАТа и Марсия вполне могла подслушать официальные переговоры. Но, скорее всего, эту информацию она почерпнула из пересудов в очереди к окошку между теми, кто утром пил кофе в имперском гриле. Через другое пустующее окошко был виден офис городской комиссии по планированию и строительству, на пороге которого стоял Джимми Минти, беседуя с кем-то остававшимся невидимым, но Майлз не сомневался, что разговаривает он с миссис Уайтинг. Язык тела полицейского укрепил его в этой мысли. Джейми стоял в той же позе, что и молодой коп получасом ранее, выслушивая его указания, офицера выше рангом, и на этот раз Минти снял темные очки. Майлз наблюдал, как он кивнул, потом опять и опять. Очевидно, ему выдавали некие особые инструкции. Майлзу померещилось и л е м е н т и действительно бросил взгляд в сторону Ата, а потом быстро отвернулся. словно ему приказали не смотреть туда. «Как думаешь?» Не умолкала Марсия. «Извини, Майлз уставился на нее. О чем?» «Ну, должно же нам, наконец, п о в е с т и или как?» «Конечно, должно», — согласился Майлз. «Проблема лишь в том, что называть везением», — продолжил он про себя. «Собственно, та же проблема, что и с т е о р и и вероятности. Она априори предполагает, что новое обстоятельство в твоей жизни возникло по воле случая и только». Джимми Минти кивнул в последний раз, прежде чем направиться по лужайке, прослаждавшемуся без дела к о м а р у и выехать обратно на Имперскую авеню. Майлз выждал, пока он не исчезнет за углом, сунул новые знаки под мышку и двинул к выходу. Но побег сорвался, когда у м а р с е и зазвонил телефон, и она ответила в трубку «Да, верно», а потом окликнула его по имени и и притворив, что не расслышал, и просто уйду, решил Майлз, но передумал. Миссис Уайтинг разговаривала по телефону, когда он вошел. Постучавшись ну, на о н его присутствие, она отреагировала незамедлительно, указав на свободное кресло. Майлз, однако, не спешил усаживаться, выискивая глазами обожаемую к о м п а н ь о н к у с т а р у х и злобную черную кошку по кличке Тимми. У Майлза была аллергия на кошек и, в особенности, на домашнюю питомницу Миссис Уайтинг. Редко, когда после встречи с Тимми он не уходил с царапинами и одышкой. Улыбаясь, Миссис Уайтинг прикрыла трубку ладонью. «Расслабьтесь, Тимми осталась дома». «Точно?» — недоверчиво спросил Майлз. «Эту кошку он наделял многими сверхъестественными, если не запредельными способностями, включая талант материализоваться в любой момент». «Это смешно, дорогой мой», — ответила миссис Уайтинг и возобновила телефонный разговор. Майлзу нередко приходила в голову мысль, что все двадцать лет их знакомства отлично у к л а д ы в а е т с я в эти четыре слова. С самого начала, когда Майлз и ее дочь Синди учились вместе в старшей школе, миссис Уайтинг обращалась к нему «дорогой мой», хотя Майлз не чувствовал, что он ей чем-то дорог – А то, что он говорил, она неизменно провозглашала смешным, и при этом, судя по выражению лица, не находила его высказывания даже маломальски забавными. Офис городской комиссии по планированию и строительству, где Майлс прежде никогда не бывал, помещением был просторным, а к одной из стен примыкал огромный макет центральной части Empire Falls, настолько идеализированный, что Майлс не сразу узнал город, где жил с рождения. Вдоль улиц выстроились непомерно зеленые игрушечные деревья, здания радовали глаз яркими красками, а улицы сияли такой чистотой, что Майлз сперва принял макет за продукт творческого воображения. Таким увидел его автор будущее Empire Falls после завершения амбициозного и дорогущего проекта по возрождению города. И лишь присмотревшись, Майлз понял, что перед ним не будущее, но прошлое. таким былайр фолз в его детстве и на имперской авеню он опознал несколько предприятий снесенных за последние двадцать лет а теперь на образовавшихся пустырях кто только не парковался имперский гриль обшарпанный в реальной жизни в миниатюре выглядел так будто миссис уайтинг не пожалела ни единого цента сужая майлза в ответ на его просьба о деньгах маленькая серебряная табличка внизу гласила фолз Около 1959 года. Настоящий город, разумеется, никогда не выглядел столь процветающим. К 1959 кирпичные стены ткацкой и рубашечной фабрик, ярко-красные на макете, побурели, словно их покрыла ржавчина, и местами даже почернели от непогоды и сажи, а реку, протекавшую за ними, на макете изобразили небесно-голубой. Вот это было действительно смешно. Ибо за последние сто лет Нокс погулубила лишь однажды, когда с ткацкой фабрики в нее слили синий краситель. Еще смешнее казалась идея декорировать ностальгическим п р о ш л ы м офис по планированию, проектированию и градостроительству. Получалось, что комиссия трудится над проектом, способным повернуть время вспять. С противоположной стены на макет сурово взирал Илайя Уайтинг, явно не улавливая юмора ситуации, Как и прочие Уайтинги, в другой комнате старик Илая на портрете был мрачен и строг, и только линия рта подкачала, обнаруживая некую расплывчатость. Все они Майлзу кого-то напоминали, но он никак не мог сообразить, кого. Миссис Уайтинг положила трубку, распрощавшись с собеседником буквально на полуслове, и Майлз невольно задумался, она и вправду с кем-то разговаривала? Или только притворялась, наблюдая за ним из-под т и ш к а В ее обществе он уже привык к ощущению, что его пристально изучают. Старуха развернулась на кресле, откинулась назад и посмотрела на Илая Уайтинга. Они все были совершенно чокнутыми, каждый на свой лад. Это видно по их глазам, если приглядеться. Майлз пригляделся, однако признаков чокнутости не обнаружил. Рвение, возможно, необузданное... — Да, и намек на консерватизм, но не сумасшествие. — В детстве вы, наверное, наслушались баек про этого выдающегося предка. — Не припоминаю. — Якобы здесь, в этой комнате, он гонялся за женой с лопатой с намерением раскроить ей череп. Однако здесь ничего подобного никогда не случалось. Майлз указал на макет, на котором лишь усадьба Уайтингов нисколько не отличалась от своего реального облика, Ему вдруг пришло в голову, что миссис Уайтинг лично курировала создание макета. Изрядно приукрасив улицы вокруг, она ловко завуалировала правду. Из благополучного и энергичного города выжили все соки несколько поколений одной семьи. Интерпретация нелишенная цинизма, но объяснявшая попутно, почему дом Чебе Уайтинга, построенный за рекой, на макете не воспроизвели. По ту сторону железного моста простиралась первозданная природа, густые перелески, волнистые холмы. Глядя на вас на фоне макета, знаете, о чем я вдруг подумала? — сказала старуха, и Майлз, даже не выслушав до конца, усомнился, что ее внезапное озарение хотя бы в одной детали совпадает с его собственным. Вам нужно стать мэром. «Макета — Макета? — усмехнулся Майлз. — Что же это меня не разорит? Должность мэра Эмпайр ф о l л с означала полный рабочий день с половиной оплатой. Впрочем, в городе поговаривали, что предыдущие мэры находили способы восполнить свой доход. «Вы чересчур скромны, й дорогой мой. По моему мнению, вы просто созданы для публичной деятельности». Майлз не стал напоминать ей, что он дважды баллотировался в школьный совет, и оба раза успешно. «То есть вы предлагаете мне работу?» — Дорогой мой, вы переоцениваете мою влиятельность, — улыбнулась миссис Уайтинг. — В этом отношении вы похожи на свою мать. Но людям свойственно путать силу воли с властью, верно? — И у меня есть теория, объясняющая, почему так, если вам любопытно могу рассказать. — Почему я похож на мать? — м а й л с наконец опустился в кресло. — Или почему люди путают волю с властью? — п о с л е д н е е ответила старуха. В конце концов, нет ничего загадочного в том, что вы пошли в мать, учитывая, что ваш отец не из тех, на кого хотелось бы походить. Нет, люди путают силу воли с властью, потому что очень у немногих имеется, пусть даже самое туманное представление о том, чего они хотят. Лишенная этого знания, воля остается бессильной. Как бы вялым членом она выгнала бровь. Редким счастливчикам удается выяснить, чего они хотят, Это и наделяет их сильной волей. Только и всего. И больше ничего не требуется. Ну, скажем так, это необходимые начальные условия. Майлз поудобнее устроился в кресле. Ему отлично было известно умение миссис Уайтинг втягивать его в беседы, от которых в иных обстоятельствах он бы уклонился. Причиной тому была, скорее всего, прямая противоположность установок каждого из них. «То есть, по-вашему, человеческие существа наделены свойством понимать, чего они хотят?» Миссис Уайтинг вздохнула. «Слово «наделены» предвещает, что вы опять прибегнете к своим старым трюкам, дорогой мой, трактуя все в религиозном духе. Так не пойдет, если вы собираетесь стать мэром». «Я не собираюсь», — возразил Майлз, «во всяком случае не в empire Фоллс образца 1959 года». Вот в чем ваша ошибка, дорогой мой. Большинство американцев хотят оказаться в 1959-м, пусть и с некоторыми добавками в виде капучино и кабельного ТВ. Они этого хотят или думают, что хотят? Сейчас на уме у него была Жанин. Его в очень скором времени бывшая жена толком никогда не знала, чего она хочет, и каждый раз расстраивалась, получая желаемое. Примером тому мог служить сам м а й л с Матерый лис станет следующим, хотя он об этом пока не подозревает. Различие, мне кажется, не слишком конструктивное, что такое хотение, если не думание. Но спорить так спорить, поэтому давайте примем вашу терминологию и начнем с самого начала. Адам и Ева. Они знали, чего они хотят, верно? Сомневаюсь, — сказал Майлз, также из желания поспорить, — До введения запрета вряд ли. Именно, дорогой мой. Но стоило наложить запрет, и подобные сомнения их более не мучили. Согласны? Да, только с о ж а л е н и е Полагаете, что отказ от запретного плода сделал бы их счастливее? Избавил бы их от сожалений? Или же сожаления все равно возникли бы, но иного сорта? В ее словах был смысл. Думаю, мы никогда этого не узнаем. Я определенно не узнаю, дорогой мой. «Но, как и наши прародители, я не смогла устоять перед многими искушениями. Вы же, напротив...» Миссис Уайтинг многозначительно умолкла. Она никогда не скрывала, что считает Майлза с его бесконечно подавляемыми желаниями находкой для психиатров. «Как вы провели отпуск?» «Прекрасно. Майлз не упустил случая внушить старухе, что и у других людей может быть все хорошо». Миссис Уайтинг искоса поглядывала на него, словно не верила в искренность его восторга. «Вы ездите туда каждое лето, да?» «Почти. И вы никогда не задавались вопросом, почему?» «Нет», — ответил Майлз. Кроме подавленных желаний, старуха любила намекнуть на ограниченность Майлза. Каким бы умным он ни был, но он слишком мало видел, потому что мало путешествовал — Как и многие богатые люди, она, казалось, не понимала, почему бедные не планируют провести зиму на Капри, где климат куда более благоприятен, и не видела ничего зазорного в том, чтобы говорить об этом с человеком, который вот уже 20 лет держит на плаву одно из ее предприятий, пока она путешествует. «У моих друзей там дом», — добавил Майлз, не уточняя, что иначе он не смог бы себе позволить даже такого скромного отпуска. Несомненно, миссис Уайтинг и сама это прекрасно понимала. На самом деле, именно Майлз много лет назад, когда они еще учились в колледже, привез Питера и Дон на виньярд. Тогда все трое были бедны, и когда той осенью они скинулись на поездку, денег им хватило только на паромную переправу. Спали они на пляже под скалами, там, где кончался городок г е й х э т в полной уверенности, что после дня труда их не потревожит островная полиция, насчитывавшая, наверное, не более п о л у д ю ж и н ы й человек. В те выходные на острове, догадывался м а й л с Питер и Дон влюбились сперва в остров, а затем друг в друга. С тех пор они числили Майлза творцом их счастья и были благодарны ему за это. И даже если их взаимные чувства слегка поувяли, как опасался Майлз, в и н я р д они по-прежнему любили. Он не представлял, чтобы кто-нибудь из них добровольно расстался с их островным домом, и, следовательно, развод был маловероятен. «Ну что ж, пожалуй, это многое объясняет, — нехотя признала миссис Уайтинг, — и все же... И все же что? На миг показалось, что старуха позабыла, что хотела сказать, но она быстро опомнилась. И все же мы не сдаемся, плывем против течения, что непрестанно отбрасывает нас в прошлое». Миссис Уайтинг заговорщицки улыбалась, и Майлз, узнавший концовку великого Гэтсби, почувствовал острую необходимость не обнаруживать не только свои начитанности, но и тени любопытства насчет причин, побудивших старуху процитировать эту фразу. Зазвонил телефон к явному облегчению обоих, миссис Уайтинг сняла трубку и без лишних церемоний небрежным взмахом руки вместо «до свидания» выдворила Майлза из офиса. — Неслабо, — подумал Майлз, — так обойтись с человеком, которому только что прочили пост мэра.